сто семь часов до полного уничтожения человечества. Один. По краю света плывут две весельные лодки. Между ними туго натянута веревка. В каждой лодке сидят по три ребенка с тетрадками и карандашами в руках и внимательно слушают Ниему, которая проводит урок. Сидя на носу правой лодки, Она жестом показывает на черную туманную стену, которая начинается у самой поверхности океана и уходит вверх на целую милю. Рассеянные лучи заходящего солнца проходят сквозь туман, как сквозь закопченное стекло, создавая иллюзию пламени, горящего на воде. Внутри стены мягко светятся, кружатся тысячи насекомых. Их сдерживает барьер создаваемые 23 излучателями, расположенными по периметру острова. Слова Неемы проходят мимо ушей Сета. Он единственный человек в лодках, кто не обращает внимания на урок. В отличие от детей, которым от 8 до 12 лет, Сету 49. У него морщинистое лицо и запавшие глаза. Его работа подвести Ниему и ее учеников к стене и отвести обратно, когда они закончат. Сет смотрит через борт лодки в воду, опустив в нее пальцы. Океан тепел и прозрачен. Но так будет недолго. На дворе октябрь, капризный месяц. С утра, бывает, светит яркое солнышко, к обеду вдруг налетит шторм, повоет, покружит и улетит, точно передумала. За ним снова останется ярко голубое небо. Излучатели будут работать сотни лет. Если только. Ниема запинается, теряя нить. Сет поднимает голову и видит, что Ниема сидит, глядя в пространство. Каждый год, много лет подряд, с тех пор, как сам Сет был еще ребенком, она проводит этот урок, и он ни разу не слышал, чтобы она хотя бы запнулась, а тем более сбилась с мысли. Значит, что-то не так. Она с утра такая, смотрит на людей, как будто не видит, слушает в полуха, Совсем на нее не похоже. Волна приносит духлую рыбину, которая тычется в руку Сета. Живот разодран в клочья, глаза белые, рыбы не одна, их много, и они, одна за другой, со стуком ударяются о корпуса лодок. Их тела, одинаково разодранные, плывут со стороны черного тумана. Холодная рыбья чешуя касается кожи Сета, и он убирает руку. «Как видите, туман убивает все, к чему прикасается», — говорит не яма ученикам, указывая на рыб. «К сожалению, он накрывает всю землю, за исключением нашего острова и океана на полмили вокруг».